Глава девятая. Я говорил мысленно, та ниже проклятая, ступай к дну. Этими словами он продолжил свой рассказ. Он хотел, чтобы все было кончено. Он остался совершенно один и, проклиная, взывал в то же время к судну, поскольку я могу судить, он наслаждался привилегией быть свидетелем жалкой комедии. Те все еще возились у болта. Шкипер отдал приказание. Подлезьте и постарайтесь поднять. Остальные, естественно, противились. Вы понимаете, лежать, распластавшись под килем шлюпки, положение не из приятных, если судно в эту минуту внезапно пойдет ко дну. «Почему вы не лезете? Ведь вы самый сильный!» — захныкал маленький механик. «Проклятие! Я слишком толст!» — в отчаянии буркнул шкипер. Зрелище было такое забавное, что ангелы могли заплакать. Секунду они стояли растерянные, и вдруг старший механик снова обратился к Джиму. «Помогите же, старина! С ума вы, что ли, сошли? Ведь это же единственный шанс на спасение! Помогите! Посмотрите! Посмотрите туда!» И, наконец, Джим посмотрел в сторону кормы, куда с настойчивостью маньяка показывал механик. Он увидел грозную черную тучу уже поглотившую одну треть неба. Вы знаете, как налетают такие шквалы в это время года? Сначала вы видите, как темнеет горизонт и только, потом поднимается облако, плотное, как стена. Прямой край облака, обрамленный слабыми беловатыми отблесками, надвигается с юго-запада, поглощая звезды, одно созвездие за другим. Тень его плывет над водой, и море и небо обволакиваются мраком, и все тихо. Ни грома, ни ветра, ни звука, ни вспышки молнии. Затем во мраке Вселенной встает сия багровая арка. Проходит одна-две волны, кажется, будто мрак вздымается волами, и вдруг налетают ветер и дождь, ударяют с такой силой, словно прорвались через что-то твердое. Такая туча и надвинулась, пока они не смотрели на небо. Они только что ее заметили и сделали совершенно правильный вывод. Если при полном затишье у судна есть кое-какие шансы продержаться еще несколько минут на воде, то малейшее волнение тотчас же приведет к концу. Первая встреча с волной, предшествующей шквалу, будет и последней. Судно нырнет и будет опускаться все ниже, ниже до самого дна. Вот чем объяснялись эти новые судороги страха, новые корчи, в которых выражали они свое крайнее отвращение к смерти. «Было черным-черно», — продолжал Джим с угрюмым упорством. «Туча подползла к нам сзади, проклятая. Должно быть, где-то еще все во мне надежда, не знаю. Но теперь с этим было покончено. Меня бесило, что я так попался. Я злился, словно меня поймали в западню». Да так оно и было. И ночь, помню, была жаркая, ни малейшего ветерка. Он помнил это так хорошо, что, сидя передо мной на стуле, казалось, задыхался и обливался потом. Несомненно, он был взбешен, то был новый удар для него, но этот удар напомнил ему о том важном деле, ради которого он бросился на мостик, чтобы тотчас же о нем позабыть. Он намеревался перерезать канаты, привязывавшие шлюпки к судну. Он выхватил нож и принялся за работу так, словно ничего не видел, ничего не слышал, никого не замечал. Они сочли его безнадежно помешанным, но не осмелились шумно выражать протест против этой бесполезной траты времени. Покончив с этим делом, он вернулся на то самое место, где стоял раньше. Старший механик тотчас же за него ухватился и зашептал с такой злобой, словно хотел укусить его за ухо. Безмозглый идиот! Вы думаете, вам удастся спастись, когда вся эта арава очудится в воде? Да они вам голову прошибут и не подпустят к шлюпкам. Он ломал руки, а Джим словно и не замечал его. Шкипер нервно топтался на одном месте и бормотал. Молоток, молоток, майнгот! «Майнгот, боже мой, немецкий!» «Принесите же молоток!» Маленький механик хныкал, как ребенок, но хотя рука у него и была сломана, он оказался разумнее своих товарищей и, собравшись с духом, бросился в машинное отделение. По справедливости следует признать, что это было дело не шуточное. Джим сказал мне, что у механика вид был отчаянный, как у человека, загнанного в тупик. Он тихонько завыл и ринулся вперед. Вернулся он тотчас же с молотком в руке и, не мешкая, бросился к болту. Остальные немедленно отступились от Джима и побежали ему помогать. Джим слышал, как постукивал молоток, слышал звук падающего болта. Шлюпка была готова к спуску. «Только тогда», — посмотрел он в ту сторону, «только тогда». «Но он не двинулся с места, не двинулся с места». Он хотел втолковать мне, что он не двинулся с места, что ничего общего не было между ним и теми людьми, теми людьми с молотком, ничего общего. Более чем вероятно, что он считал себя отделенным от них пространством, которого нельзя перейти, препятствием непреодолимым, пропастью бездонной. Он стоял от них так далеко, как только было возможно, на другом конце мостика. Его ноги были прикованы к этому месту, а глаза к этой группе людей, наклонявшихся и, странно, словно в тумане раскачивавшихся, объятых единым страхом. Ручной фонарь, подвешенный к пиллерсу над маленьким столиком на мостике, на патней не было рубки посередине, освещал напрягавшиеся в усилии плечи, то сгибавшиеся, то разгибавшиеся спины. Они налегали на нос шлюпки, они выталкивали ее в ночь, и больше уже не оглядывались в его сторону. Они отказались от него, словно он действительно был слишком далеко, безнадежно далеко от них, и не стоило бросать ему призыв, взгляд или знак. И мне, когда было взирать на его пассивный героизм, почувствовать укор, таившийся в его сдержанности. Шлюпка была тяжелая, Они налегали на нос, не тратя сил на подбадривание, но ужас, развеявший их самообладание, как ветер раскидывает солому, превращал их отчаянные усилия в фарс, а их самих уподоблял кувыркающимся клоунам в цирке. Они толкали руками, головой, налегали всем телом, напрягали все свои силы, и едва им удалось столкнуть нос со шлюббалки, как все они, как один человек, стали карабкаться в шлюпку. В результате она резко качнулась, оттолкнув их назад, беспомощных, натыкающихся друг на друга. Секунду они стояли ошеломленные, злобным шепотом обмениваясь всеми ругательствами, какие только приходили им на ум. Затем снова принялись за дело. И так повторялось три раза. Джим описывал мне это угрюмо и задумчиво. Он не упустил ни единой детали комичного зрелища. Я проклинал их, ненавидел. «Я должен был смотреть на все это», — сказал он каким-то безразличным тором, мрачно и пристально вглядываясь в меня. Подвергался ли кто такому постыдному испытанию? Он сжал голову руками, как человек, доведенный до безумия каким-то невероятным оскорблением. «Было кое-что, чего он не мог объяснить суду и даже мне» но я был недостоин принимать его признание, если бы не сумел понять паузы между словами. В этом натиске на его стойкость была насмешка злобная, порочная, мстительная. Это был элемент шутовской в его испытании, унизительные комичные гримасы перед лицом надвигающейся смерти или бесчестия. Он излагал факты, которых я не забыл, Но по прошествии стольких лет я не могу вспомнить подлинные его слова, помню только, что он удивительно хорошо сумел окрасить мрачной своей ненавистью перечень голых фактов. Дважды, сказал он мне, он закрывал глаза, уверенный, что конец наступает, и дважды приходилось ему снова их открывать. Каждый раз он замечал, что тьма все сгущается, тень немого облака упала с зенита на судно и словно задушила все звуки, Выдававшие присутствие живых существ. Он уже не слышал больше голосов под тентом. По его словам, всякий раз, когда он закрывал глаза, вспышка мысли ярко освещала эту груду тел, распростертых у грани смерти. Открывая глаза, он смутно видел борьбу четверых, бешено сражавшихся с упрямой шлюпкой. Время от времени они падали навзничь, вскакивали, ругаясь, и вдруг снова кидались все вместе к шлюпке. «Можно было хохотать до упаду», — добавил он, не поднимая глаз. Потом взглянул на меня с грустной улыбкой. «Меня ждет веселенькая жизнь, ведь я еще много раз до самой смерти буду видеть это забавное зрелище». Он снова опустил глаза. «Видеть и слышать». «Видеть и слышать», — повторил он дважды с большими паузами, глядя в пространство. Он снова встрепенулся. «Я решил не открывать глаза», — сказал он. И не мог. Не мог, и пусть все это знают, мне все равно. Пусть это испытают те, что вздумают осуждать меня. Пусть они найдут иной, лучший выход. Вторично глаза мои раскрылись, да и рот тоже. Я почувствовал, что судно движется. Оно чуть накоренилось и поднялось тихонько, медленно, ужасно медленно. Этого не было в течение многих дней. Облако пронеслось над головой, и первый вал, казалось, пробежал по Свинцовому морю. В этом движении не было жизни. Однако у меня в мозгу что-то перевернулось. Что бы вы сделали? Вы уверены в себе, не так ли? Что бы вы сделали, если бы почувствовали сейчас сию минуту, что этот дом чуть-чуть движется, пол качается под вашим стулом? Вы бы прыгнули, клянусь небом, вы бы прыгнули с того места, где сидите, и очутились вон в тех кустах внизу. Он вытянул руку в темноту за каменной блюстрадой. Я не пошевельнулся. Он смотрел на меня очень пристально, очень сурово. Двух мнений быть не могло. Сейчас меня запугивали, и мне следовало сидеть неподвижно, безмолвно, чтобы не сделать рокового признания, как поступил бы я. А это признание имело бы отношение и к случаю с Джимом. Я не намерен был подвергать себя такому риску. Не забудьте, он сидел передо мной, и, право же, он слишком походил на нас, чтобы не быть опасным. Но, если хотите знать, я быстрым взглядом измерил пространство, отделявшее меня от пятна сгущенного мрака на лужайке перед верандой. Он преувеличил. Я не допрыгнул бы на несколько футов, только в этом я и был уверен. Настал, как он думал, последний момент, но Джим не шевелился. Его ноги по-прежнему были словно приглаждены к палубе, но мысли кружились в голове. И в тот же момент он увидел, как один из тех, что толкались у шлюпки, внезапно попятился, взмахнул руками, словно ловя воздух, споткнулся и упал. Собственно, он не упал, а тихонько опустился, принял сияющее положение и сгорбился, прислонившись спиной к светлому люку машинного отделения. «То был кочегар, тощий бледный парень с растрепанными усами. Исполнял обязанности третьего механика», — пояснил Джим. «Умер», — сказал я. «Об этом шла речь на суде». «Так говорят», — произнес Джим с мрачным равнодушием. «Конечно, я этого не знал, слабое сердце. Он уже несколько дней жаловался, что ему не по себе. Волнение, чрезмерное напряжение, черт его знает что, ха-ха-ха». Мне трудно было заметить, что ему тоже не хотелось умирать. Забавно, правда? Пусть меня пристрелят, если он не был одурачен и не навлек на себя смерти. А дурачен вот именно. Клянусь небом, одурачен так же, как и я. Ах, если бы только он послал их к черту, когда они подняли его с койки, потому что судно тонуло. Если бы он засунул руки в карманы и обругал этих людей. Он встал, потряс кулаком, взглянул на меня и снова сел. «Упустил случай, да?» — прошептал я. «Почему вы не смеетесь?» — сказал он. «Шутка, задуманная в преисподней, слабое сердце. Иногда мне хочется, чтобы у меня было слабое сердце». Это меня рассердило. «Вам хочется!» — воскликнул я с глубокой иронией. «Да. Неужели вы не можете это понять?» — крикнул он. «Не знаю, зачем вам желать больше того, что у вас есть, сердито сказал я. Он посмотрел на меня, ничего не понимая. Эта стрела тоже пролетела мимо мишени. А он был не из тех, что задумываются над зря потраченными стрелами. Честное слово, он решительно ничего не подозревал. С ним нужно было вести себя по-иному. Я был рад, что моя стрела пролетела мимо. Рад был, что он даже не слыхал, как я отпустил тетиву. Конечно, в то время он не мог знать, что кочегар умер. Следующая минута последняя, которую он провел на борту, была заполнена событиями и ощущениями, налетавшими на него как волны на скалу. Я умышленно пользуюсь этим сравнением, ибо, веря его рассказу, склонен думать, что он все время сохранял странную иллюзию пассивности, словно сам он не действовал, а лишь отдавался на волю тех адских сил, которые его избрали жертвой своей шутки». Первое, что он услышал, был скрежещущий звук тяжелых шлюпбалок, которые, наконец, повернулись. Этот скрежет словно проник в его тело с через подошвы ног и поднялся по спинному хребту к мозгу. Шквал был близок, и вторая, более высокая волна, угрожающая, подняла покорный кузов судна, а мозг и сердце Джима пронзили панические вопли. «Спускайте! Ради Бога спускайте! Судно тонет!» Вслед за этим канаты побежали по блокам, а под тентом раздались испуганные голоса. «Они подняли такой крик, что могли разбудить мертвого», — сказал Джим. Затем, когда шлюпка с плеском буквально упала наконец на воду, послышался глухой стук падающих в нее тел и нестройные крики. «Отцепляйте, отцепляйте, оттолкнитесь, шквал надвигается!» Он услыхал высоко над своей головой слабое бормотание ветра. Внизу у его ног прозвучал болезненный крик. Чей-то голос у борта стал проклинать гак у блока. На носу и корме судна раздалось жужжание, словно в потревоженном улье. Джим рассказывал очень спокойно. Спокойно была его поза, лицо, голос. И также спокойно он произнес без малейшего предупреждения. Я споткнулся об его ноги. Вот как я впервые услышал о том, что он сдвинулся с места. Невольно я что-то проворчал от удивления. Наконец он сорвался с места, но о том, когда это произошло и что вывело его из оцепенения, он знал не больше, чем знает вырванное с корнем дерево о ветре, повергшем его на землю. Все это его ошеломило. Звуки, тьма, ноги мертвого человека, клянусь Богом. Вся эта дьявольская история была навязана ему. Но он не хотел согласиться с тем, что принял ее сознательно. «Удивительно, как заразительно действовало на вас его заблуждение. Я слушал так, словно мне рассказывали о манипуляциях черной магии над трупом». «Он перевернулся на бок очень тихо, и это последнее, что я видел на борту», — продолжал Джим. «Мне не было дела до того, что с ним происходит. Похоже, было, он поднимается». «Конечно, я думал, что он встает». И ждал он, пробежит мимо меня к поручням и прыгнет в шлюпку вслед за остальными. Я слышал, как они возились там внизу, и чей-то голос, словно из глубины шахты, крикнул «Джордж!». Затем все трое принялись вопить. Я отчетливо различал три голоса. Один блеял, другой визжал, третий выл. «Ух!» Он слегка вздрогнул и я заметил, что он медленно приподнимается, как будто чья-то сильная рука поднимала его за волосы со стула. Медленно он встал, и когда выпрямился во весь рост, рука словно его отпустила, и он пошатнулся. Жутко спокойным было его лицо, движение и даже голос, когда он сказал «Они кричали». И невольно я насторожился, как будто пытался уловить этот призрачный крик под фальшивым покровом молчания. «Восемьсот человек находились на борту этого судна», сказал он, приглаждая меня к спинке стула, страшным, невидящим своим взглядом. «Восемьсот живых людей, а они звали одного мертвого, хотели его спасти. Прыгай, Джордж, прыгай, да прыгай же!» Я стоял, положив руку на шлюпбалку. Я был очень спокоен, Тьма спустилась непроглядно, не видно было ни неба, ни моря. Я слышал, как шлюпка ударялась о борт, и больше ни одного звука не доносилось оттуда, снизу. Но на судне подо мной стоял гул голосов. «Майнгот, шквал, шквал, отталкивайте шлюпку!» Когда раздался шум дождя и налетел первый порыв ветра, они подняли вой. «Прыгай, Джордж, мы тебя поймаем, прыгай!» Судно начало медленно опускаться на волне. Водопадом обрушился ливень. Фуражка слетела у меня с головы, и дыхание сперлось. Я услышал издалека, словно стоял на высокой башне, еще один дикий вопль. «Джордж, прыгай!» Судно опускалось, опускалось под моими ногами носом вниз. Он задумчиво поднял руку и стал проводить пальцами по лицу, как будто снимая паутину. Потом с полсекунды смотрел на свою ладонь и, наконец, отрывисто сказал «Я прыгнул». Он запнулся, отвел взгляд. «Кажется, прыгнул», — добавил он. Его светлые голубые глаза смотрели на меня жалобно. Глядя на него, стоящего передо мной, ошеломленного, как будто обиженного, я испытывал странное ощущение. То была мудрая покорность и снисходительная, но глубокая жалость старика, беспомощного перед ребяческим горем. «Похоже на то», — пробормотал я. «Я не знал этого, пока не поднял глаз», — торопливо объяснил он. «Что ж, и это было возможно. Приходилось его слушать, как слушают маленького мальчика, попавшего в беду. Он не знал, каким-то образом это произошло» и вторично произойти не могло. Он прыгнул на кого-то и упал поперек скамьи. Ему казалось, что все ребра у него с левой стороны поломаны. Потом он перевернулся на спину и увидел смутно вырисовывающееся над ним судно, с которого он только что дезертировал. Красный огонь пылал в пелене дождя, словно костер на гребне холма, окутанного туманом. Судно казалось высоким выше стены, Оно вздымалось, словно утес над шлюпкой. «Я хотел умереть!» — воскликнул он. «Возврата не было!» «Казалось, я прыгнул в колодец в бездонную пропасть».